Она Анонимный резонно сказала о жанре трагикомедии, о том, что иначе разрушится авторский замысел, что фильм превратится в безделец. Это было спасение. Сизов пожал плечами и не стал спорить, ведь фильм снимался по заказу телевидения, а Жданов была авторитетным представителем заказчика. Мосфильмовская хата СИЗО в этом случае была с краю. замолчали изумленный умлённых ибо он подчинялся Ждановой по служебной субординации. В общем, нам неслыханно повезло. Правда, под это дело у нас еще тяпали несколько острых фраз, но все равно мы были рады. Удалось беречь главное, на что все время покушались. Нам дали разрешение печатать копию на одну пленку. После этого оставалась последняя инстанция просмотр фильма «Мамедовым» Первым грозным замом Лапина. Сам министр, как правило, не смотрел развлекательные передачи и фильмы. Он держал руку на пульсе высокой политики, трансляции правительственных мероприятий, к примеру, вручения членами политбюро орденов друг другу, которые сопровождались сочными поцелуями и благодарственными речами, прочитанными по бумажке. В начале декабря мы, Марьяфин, Гориный, Яш, прибыли, просматривая зал гостили ради. Скоро в зал вошел Мамедов. Об этом просмотре, к сожалению, не могу рассказать, так как время подобной откровенности еще не настало. После того, как картина кончилась, Мамедов буркнул что-то невнятное, причем не в переносном смысле, а в прямом. Что мы предпочли трактовать? Как одобрение. К При этому присутствовал Хессин, и сразу же, как опытный царь дворец поволок меня одного к Лапину сообщить о том, что фильм готовы принят. Меня усталого, опустошенного ввели в кабинет министра. Я должен был там что-то изображать. Хессин в беседе вернул шефу, что картина о бедном госари закончена. Намедово смотрел, поинтересовался Лапин. Я утвердительный кивнул. Мамедов смотрел еще раз, спросил Лапину Есенина. Я понял, что он мнение Мамедова придавал большой значение. Мы только что из зала должны мы вместе с Хессиным. Что он сказал, осведомился министр? Я пробормотал нечто нечленораздельное, ибо объяснить мнение Мамедова оказалось нелегко. Хассин меня перевел как надо, сказав, что в Мамедова хорошее впечатление. Это странное, бессмысленное с моей точки зрения и необходимое по суждению Хассина аудиенсы, было закончено. Мы вышли, и Борис Михайлович, оттирая под со лба, поздравил меня с окончанием картины. Он был рад сумел помочь приему подозрительного для начальства фильма но я радости не чувствовал душа напоминала выжженную мертвую землю как будто я перенес атомную бомбардировку но оказалось что это был как говорится еще не вечер на этом наше матерство не кончились. через несколько дней было еще какое-то совещание уждановых где присутствовали Марьяхин, Горин и я. Оговаривались на нем еще какие-то коррективы, толком уже не помню, но один разговор из той встречи сохранился в памяти. Шла речь о том, когда показывать картину, в какой из дней новогодних праздников. Я было заикнулся, что фильм сложный и печальный, что ставить его на 1 января неуместно. Но Марья Хидыгорин за Михаиловым, меня 1 января мол, самый лучший, самый престижный день. Ное смутное ощущение, что это неправильно, было подъедено увы тщеславием, и я, к сожалению, не воспротивился. Вскоре пришёл еженедельник, говорит и показывает Москва, где чёрным по белому было напечатано, что 1 января после программы время Буду демонстрироваться двухсерийный фильм о бедном гусаре замолвите слово. И вот тут я наконец-то успокоился. Конечно, фильм в результате понес урон. Немало утрат случилось по дороге к экрану.